— Послушайте, — сказал он, — я обещаю вернуть ее к вам в дом, если, конечно, мне удастся отбить ее у соек, если вы пообещаете отпустить ее со мной, если она будет в состоянии понимать, что делает, и если она сама захочет этого через столько лет. Как вам такое предложение? Предоставим Ури самой решать, верно ли предсказание этой леди. Беруус открыл было рот, но Ривас перебил его, сжав еще сильнее телефонную трубку. Он, оказывается, и не выпускал ее из рук, и со всей силы шмякнув ее о бетонный подоконник. Трубка разлетелась брызгами желтых пластмассовых осколков. «И, конечно же, — добавил Ривас, — учтите еще, что я... Единственный избавитель, у которого имеются реальные шансы вытащить ее. Несколько секунд Берроус хмуро смотрел на него. Иривас даже удивился, заметив, что старик и правда колеблется, и ему даже не по себе, словно плата за возвращение начала включать в себя нечто большее, чем его валюту. «Ты усложняешь все нам обоим!» — негромко произнес Берроус. — Я просто как следует все взвешиваю, — возразил Ривас, хотя так до конца и не понял, что тот имел в виду. Он подошел к сидящему Берлзу и протянул руку. — Договорились? — Берлз вздохнул. — Искренне надеюсь, что она не захочет к тебе. — Да, договорились. Он поднял руку и с видом усталого судьи, поднимающего свой молоток, сжал ладони Риваса. Вряд ли кто из богемных друзей Риваса узнал бы его в задрипанном типе, который ошивался на площади у южных ворот. Время после приема у зубовещательницы он с пользой провел у цирюльника и портного. Укоротив бороду раза в два, зачесав волосы назад и заплетя их в просмоленную косицу, сменив свои буйные одежды на скромный фланелевый костюмчик, Он являл теперь типичный образчик, страдающего от похмелья юнца из пристойной семьи, забредшего без гроша в кармане в эту самую зловещую часть большого города. Разумеется, он ошивался здесь не один. На деле южные ворота не ограничивались собственно воротами, сквозь которые Сандавал-стрит попадала в огороженную стеной часть города включали в себя несколько прилегающих кварталов. Возможно, это было самое бойкое, людное место во всей Южной Калифорнии. В описываемую минуту, например, удачливый торговец с дровами вез в город несколько подвод, доверху нагруженных деревянными балками, большинство которых посерели от времени и налипшего на них цемента. Но некоторые все же сияли своей древней покраской. Смолистый запах пеленого дерева мешался в утреннем воздухе с ароматом горячих такос, которыми торговали на каждом углу, вонью из доктауна, когда ветер задувал с той стороны, дымной гарью восточной части Вулшерд-стрит. Эхо городской жизни, скрип колес, крики торговцев и развозчиков отражались от стен старых домов западной стороны Сандавал-стрит. И без того больная голова Риваса гудела от скороговорки аукционера в большом деревянном складе напротив, где располагался рынок древностей. От звона молотков многочисленных кузнец, а также, подозревал он, от стука и ругани железокопателей под улицами откапывавших и поднимавших на поверхность куски огромных стальных конструкций, ржавевших под слоем почвы восточного Элея. И уж, конечно, нашелся здесь, как с ехидной ухмылкой отметил про себя Ривас, уличный музыкант, игравший на пеликане и не слишком музыкально певший «Всем охота посмолить мой бычок». Ривас потер непривычно гладкую щеку и подумал, что, возможно, на этот раз он оставляет в городе больше себя самого, чем берет с собой. И поскольку маленькие белые карточки, талоны на бренде, переходили в этом квартале из рук в руки чаще, чем где-либо еще, толпа здесь тоже состояла из старьевщиков, куда менее почтенных, чем торговцы дровами или шахтеры. Продолжая разыгрывать из себя напуганного юнца, оказавшегося в непривычной обстановке, Ривас со скрытым любопытством наблюдал замысловатый танец карманного воришки, до странного напоминающий движение насекомого, серию опасливых прикосновений, завершающиеся решительным броском руки, при том, что тело оставалось напряженным, как пружина, готовым в любое мгновение броситься на утек, и походку несколько перезрелой проститутки, отлично осознающей свой возраст, но справляющейся с ним с помощью уличных теней и платья, умело выставляющего напоказ показ ее прелести. Ривасу пришло на ум, что и сам он в эту минуту схож с пауком, как и они, терпеливо сплетающим свою сеть. Очень скоро он увидел довольно много таких, кого изображал — Совсем недалеко от него скручился в дверном проеме тощий паренек лет 15 сердито разговаривавший с воображаемым собеседником. — Интересно, — подумал Ривас, — что довело мальчишку до такого состояния? Спиртному или сифилису требуется не один год на то, чтобы разрушить рассудок, а вот наркотик, особенно венецианская кровь, или причастие соек, делают это почти мгновенно, лишая непривычного к этому человека возможности видеть своих, таких же почти невменяемых собеседников».